Иоганна прочла эту статью «Пусть мертвецы держат язык за зубами», — сказал год назад некий ответственный чиновник. Эти выражаются еще прямее. Иоганна все больше утверждалась в своем решении «Мертвец не станет держать язык за зубами. Она докажет, да будет доказательство, что он по-прежнему жив» она чувствовала, если ей удастся заставить мертвеца заговорить, большая часть вины будет с нее снята. Она ломала себе голову, как решить эту задачу. Одна возможность ей, безусловно, представлялась. Ферч подал на нее в суд за то, что однажды, при большом стечении народа, она в лицо обозвала его под лицом. Разбирательство все время откладывалось, но настанет день, когда его уже нельзя будет отложить. Когда-нибудь этот день настанет, и тогда она заговорит. Иоганна читала, что Куцнер болтал сколько хотел, его никто не прерывал. Она тоже будет говорить, пока у них в ушах не засвербит. Судьба Крюгера должна язвить людские сердца. Она была одержима этим замыслом. Немота покойника терзала ее и вечером, когда она ложилась спать, и утром, когда вставала. Иоганна была женщина средних способностей и непримечательной внешности, но поглощенная одной единственной мыслью. Она снова перестала подкрашивать губы, пудриться, закалывала волосы узлом. У нее было много заказов, она много работала. Разговаривая с посторонними, была очень спокойна, но душевно до предела истерзана неистовым желанием выступить перед целым светом и закричать в голос. Она видела, что с каждой неделей люди все больше говорят о книгах Гоя и испанские художники, и все меньше об Одельсберге. Но нельзя допустить, чтобы совершенная однажды подлость была предана забвению, исчезла из памяти. Этот человек убит Баварией. Его убили мы все, жители Баварии, будь она проклята. И об этом нельзя не говорить. Вся страна больна из-за проглоченных слов. Болезнь должна быть названа вслух. Она, Иоганна, обязана сказать об этом прямо и громко. Теперь ее уже не одурачат. За два года, со дня ее 26-летия и до дня 28-летия, она кое-что испытала. И у нее появились воспоминания, целый музей воспоминаний. Там была, к примеру, ее маска, теннисная ракетка, она играла ею, когда завязывала светские связи, черствый ломтик хлеба из камеры Одельсбергской тюрьмы, очень черствый, очень твердый в отличной сохранности, первоклассный музейный экспонат. Пачка писем в шкатулке, перевязанные, подобранные по датам, написанные рукой, которая уже ничего больше не напишет. Была вырезка со смазанной буквой Е. Из утренней газеты сообщение о том, что Фанси де Лука застрелилась, потому что больше не могла играть в теннис. Был флакончик, откуда почти выветрился запах сена и кожи. Его оставил у нее молодой человек, который бессмысленно прожил жизнь, внушил ей бессмысленную любовь, а потом бессмысленно погиб во время лепого путча. Был серый летний костюм некогда принадлежавший человеку, который испустил дух в слишком жарко натопленной камере, где лежал тот ломтик хлеба, и не было ни одной живой души. Но украшением музея все же были сочинения Мартина Крюгера, статья о картине «Иосиф и его братья» и две главы из книги, называвшиеся «Я это видел» и Доколь. Вот стоят четыре красивых пухлых тома с красными кожаными корешками. Эти проклятые творения, которые скрыли от людских глаз человека и его судьбу. Когда, наконец, начался затеянный Ферчем процесс, она отправилась в суд во всеоружие справедливого гнева с ясной головой, с ощущением силы, как в лучшие свои дни. Не знала, что скажет, но знала, что ее речь будет убедительна. И на всех произведет впечатление. Руперт Куцнер в течение двух недель, пока длился суд, выступал ежедневно. Однажды четыре часа подряд. Иоганне крайне не дали говорить ни в течение двух недель, ни четырех часов, ни даже одной минуты. Судьи были любезны, слегка недоумевали. А чего, собственно, она добивается? Хочет доказать свою правоту? Какую?